Глава семнадцатая «Может, посидим в маленьком холле?» – предлагает Сангита. «Мне все равно». Сестра идет по коридору к одной из дверей, и переворачивает табличку. Теперь вместо «свободно» на ней надпись занята и приглашает Эбби в комнату, похожую на ту, где проходило занятие группы, только меньше. «Неужели, если не считать спален, все помещения в этом здании оформлены в бежевых тонах? Запутаться можно, – думает Эбби. Садитесь». Сангита указывает на самую дальнюю от выхода кушетку, а сама занимает другую ближе к двери. Эбби остается на ногах. Я постою. Ей опять хочется сбежать отсюда. Мимо Сангиты пройти будет трудно, но если действовать быстро. Однако где-то в глубине души Эбби понимает, что разумнее все же остаться. Она переминается с ноги на ногу. «Почему мне нельзя уйти?» Ноктора не любят, когда люди на полпути бросают групповые занятия, если на это нет очень веских причин, объясняет Сангита. Как только уйдет один, за ним потянутся другие, и это плохо подействует на тех, кто хотел бы продолжать занятия. При чем тут полпути, думает Эбби? Сангита не поняла: Я ухожу не из группы, я хочу уйти отсюда. А, пауза. По-моему, это тоже плохая мысль. Почему? Эбби уже устала постоянно искать ответы. «С каким бы предложением она ни вышла, все оказывается не так. Мне нужно домой к сыну». Она идет к двери, но Сангита успевает схватиться за ручку. Эбби вновь охватывает мучительное беспокойство. «Мне так плохо. У меня в голове...» «Я не могу ясно соображать, не могу сосредоточиться. Как мне ходить на групповые занятия? Сегодня ночью я почти не спала. Все время кто-то открывал дверь» проверяли на месте ли я. Хотите, я научу вас делать дыхательное упражнение? Спасибо, не надо. Подумайте хорошенько. Это поможет расслабиться и немного успокоит мысли. Я уже давно пытаюсь их успокоить. Эбби едва сдерживается, чтобы не закричать. У вас есть эти таблетки, как их там? Она пытается вспомнить название, кажется, начинаются на Д. Мне давали только одну, диазепам. Пам? Э, да, не посмотрите, честное слово, сил больше нет терпеть. Если принесу, обещайте никуда не уходить. Хорошо. Да, а вы не знаете, кто будет вести с вами индивидуальные сеансы? Какие? Индивидуальные? Без понятия. Поскольку вы только что поступили, мне еще не сказали, поясняет Сангита. Я это тоже выясню и скоро вернусь. Оставшись в одиночестве, Эбби изо всех сил удерживает себя на месте. Если бы не Пам. Она бы удрала, не задумываясь. Немного погодя, раздается стук, и не успевает Эбби сказать и слова, как дверь открывается. Сердце падает. Это не Сангита с лекарством, а совсем другая женщина. «Здравствуйте», — приветствует она, — «меня зовут Бет». Эбби подозрительно разглядывает ее бейджик. «Вы принесли лекарство». «Не беспокойтесь, этим занимается Сангита», — уверенно произносит женщина, и тревога Эбби немного утихает. «Я буду заниматься с вами индивидуально». Бет улыбается, глаза блестят, взгляд не такой строгий, как у Джонни. К тому же она значительно старше его, и голос у нее мягкий. Она полновата, и это почему-то располагает к общению. Эбби инстинктивно чувствует в ней опору. Классная лодочки», — думает Эбби, разглядывая лиловые туфли на ногах Бет. «Это первая оптимистичная мысль за все утро. Сангита сказала, что вы хотите уйти». Наверное, вы расстроены. Я подумала, что нам самое время познакомиться, продолжает Бет, садясь на кушетку. Не присядете? Не знаю, как вы, а я не люблю разговаривать стоя. Хорошо. Эбби устраивается на краешке дивана. Как я понимаю, вы испытываете сильную тревогу. Да. Одно только это слово заставляет Эбби вновь задергать ногами. Ужасное чувство, знаю. Со мной это тоже было. С вами. Эбби потрясена. Личного признания от врача она не ожидала, с какими только медицинскими работниками ей не доводилось встречаться за свою жизнь, а их было очень много. Если вспомнить студенческую жизнь и включить тех, кому она ходила с Калумом, они никогда не говорили о себе. «Да», — Бет морщится и кивает головой, «порой это чувство полностью в тебя поглощает, ведь так?» «Наверное, я могу ей довериться, хотя бы немножко», — думает Эбби. «Я не хочу, чтобы за мной ходили по пятам», — признается она. «От этого только хуже становится». «А кто за вами ходит? Кто-то не из нашей клиники?» «Да нет же», — смеется Эбби. «Я пока не совсем параноик. За мной ходят здесь, ну, эти медсестры». «Вы имеете в виду Сангиту?» «Да». «И ночью тоже. Так ведь с ума можно сойти». «Даже когда я легла, каждые пять минут кто-то заглядывал в палату. Как спать в такой обстановке, скажите?» «Все это лишь потому, что мы о вас беспокоимся, Эбби, как и о многих пациентах, которые... которые что?» «Которые могут причинить себе вред?» «Нет, я не стану причинять себе вред. Жизнь поганая, но делать глупости я не собираюсь». Немного помолчав, Бет медленно кивает головой и произносит «Ладно, опишите, пожалуйста, подробнее, что вы сейчас испытываете». Эбби хмурится. Ее давно уже никто не спрашивал об эмоциях. «Напряжение?» Она пожимает плечами. «С чего, черт возьми, ей начать? В последнее время все идет кувырком. У меня совсем разладились отношения с мужем. Мне жаль это слышать». «Мы разводимся. Скоро будем разъезжаться. Вроде бы уже нашли покупателей на дом, но Глен ни в какую не хочет уступить в цене, и, судя по всему, мы их потеряли». Эбби замолкает. Говорить тоже трудно. Сразу кружится голова, ноги опять начинают дергаться. Ах, да. Еще у меня есть сын, у него аутизм. Должно быть, это тяжкое бремя. Да уж. Вам кто-нибудь помогает со всем этим справиться? Есть две няни, они присматривают за Калумом. Это ваш сын? Угу. Подозреваю, что большую часть хлопот они с вас не снимают, так? После этих слов Эбби вдруг осознает, насколько она одинока. Нет, не снимают. «Кто-то еще?» «Друзья, родственники?» М -м -м -м. «У меня нет времени на друзей», — думает Эбби. «Особенно сейчас». Затем вспоминает о матери и отце. «Родители живут на Западе. Мы уже давно не виделись. В любом случае у нас не очень близкие отношения. Они у меня не общительные». «Итак, я полагаю, ваша тревога возникла давно и со временем только усиливалась». Бет ставит локти на колени и наклоняется вперед. «Мысли в голове Эбби скачут чуть-чуть медленнее. Теперь она способна воспринимать реальность немного яснее. Да, после Нового года все стало гораздо хуже. Может, нужно рассказать, что такое со мной уже было, когда мы разбежались с Джейком», — думает она и добавляет. «Кажется, я склонна к тревожности». «Почему вы так считаете?» «Я оказалась в трудной ситуации некоторое время тому назад. Эбби старается припомнить точно когда. С тех пор прошло больше десяти лет. Я рассталась с парнем, как раз, когда готовилась к защите. Наверное, было тяжело справиться одновременно с двумя проблемами». Она вспоминает Джейка. «Как же он морочил ей голову? Я очень тряслась на экзаменах, хорошо это помню». Так накрутила себя, что в первые полчаса мозг будто оцепенел. Бет смеется и качает головой. Вот что происходит, когда мы впадаем в панику. Теряешь способность ясно мыслить. И вновь Эбби удивляется, насколько открыто ведет себя Бет. Психотерапевт, к которому она недолго ходила в Манчестере, держался сухо и разговаривал как робот, будто вслух читал учебник. Некоторое время я принимала... Таблетки, признается, Эбби. Помогло. О, да. По крайней мере, больше, чем терапия. С тех пор были еще периоды тревоги? Нет, ничего серьезного. Это хорошо. В последние годы я настолько была занята калумом, что почти ни о чем другом не думала. Немного помолчав, Бет смотрит прямо в глаза Эбби. Я хочу кое о чем вас спросить, Эбби. И надеюсь, что вы простите мою прямоту. Когда я начинаю работать с новым пациентом, как сейчас с вами, я обязательно заранее изучаю кое-какие сведения о нем. Самые минимальные — те, что нам передают из больницы. Как я понимаю, вы поступили сюда в выходные, и все-таки я прочитала в истории болезни, что около вашей кровати нашли пустую упаковку тимозипама. Муж решил, что вы приняли довольно много таблеток. Сквозь легкий туман последних... Нескольких дней начинают проступать воспоминания. Глен вернулся домой, как обычно, поздно. Вроде бы это был вечер пятницы, и зашел к ней в комнату, потому что плакал Калум. Или еще по какой-то причине. Она была такая вялая, что Глен перепугался и настоял, чтобы ее забрали в реанимацию, где у нее сонные вызвали рвоту. Эби, наконец, начинает что-то понимать. «Из-за этого меня сюда и отправили?» Бет кивает. «Из-за этого тоже». Муж очень за вас волновался, упаковка была почти полная. Но я ведь ему сказала, что всего лишь хотела уснуть. А вы не боялись, что слишком большая доза причинит вред? Не такая уж и большая, значит, вы не собирались принимать много таблеток. Нет. Неужели они решили, что я пыталась покончить с собой? Хуже того, неужели и Глен так подумал? К счастью, тимозепамом относительно трудно отравиться». Я не специалист, но для этого нужно принять действительно высокую дозу. Обычно от него просто очень хочется спать. Я не пыталась отравиться. Эбби снова заводится. Я бы ни за что не оставила сына. И не приняла бы всю пачку, как бы плохо мне ни было. Я же объясняла, что выпила всего пару таблеток, чтобы хоть немного поспать. Бет снова молчит. Я говорила это Глену и людям в реанимации, но меня никто не слушал. Она пытается восстановить в памяти подробности той ночи. Безуспешно. Возможно, так действует лекарства или стресс. А может, и то, и другое разом, но вспомнить, как она попала в Моррелленд Плейс, не удается. Бет все еще не сводит глаз с Эбби. По взгляду, понятно, она в растерянности. Она пытается собрать меня по кусочкам, как разбитую посудину, думает Эбби. Я ее не виню. Мне и самой это не по силам. И вдруг ее осеняет. Меня поместили, как это называется, под надзор с целью предотвращения самоубийства. Вот почему все время кто-то ходит за мной по пятам. Нужно рассказать обо всем подробнее, объяснить. Наверное, вышло недоразумение. Я не принимала все таблетки разом, честное слово. Бет вопросительно смотрит на нее. Ну, хорошо. Я принимала не по одной таблетке за раз, но только по две или три, не больше. «Понятно». Бет трет ладонью лоб, словно это поможет выяснить правду. «Ничего, если я спрошу, как долго вы их принимали. Просто эти таблетки могут вызывать привыкание». «Несколько недель». «Хотя я принимала их не каждую ночь. Так. Я же говорила, мне трудно заснуть. А если не выспишься, то как справиться со всеми делами?» Эби в отчаянии. «Почему Бет ей не верит?» В груди вновь растет беспокойство. Муж замечал, что вы их принимаете? Нет. Эбби краснеет. Это были его таблетки. Внезапно ею овладевает злость. В последнее время его почти не бывает дома. Где уж тут заметить? Бет задумчиво кивает. Ну, кажется, теперь картина ясна. Спасибо за откровенность. Она опять кивает, на этот раз решительнее. Простите меня за недопонимание. И вы меня тоже. Услышав просьбу о прощении, Эбби смягчается. «Наверное, люди стараются сделать для меня все, что в их силах, все, кроме Глена. Вместо того, чтобы предложить помощь, он отделался от меня». Пока Эбби размышляет, в дверь опять стучат. «Да», — откликается Бет. «Это Сангита. Вот», принесла — принесла, — говорит она, протягивая Эбби маленькую белую пилюлю и стаканчик с водой. «Доктор Каздан говорит, лучше принимать по одной, но сегодня он разрешит еще одну дозу, если вам не станет легче». Сангита неуверенно улыбается. «Психиатр, наверное, убежден, что у меня будет передозировка, если дать больше, — думает Эбби. А Сангита вовсе не такая ужасная, она всего лишь делает свою работу».